Баллада Я сегодня приду и спокойно скажу, что двадцатый окончился век. Свои книги сожгу, твои платья сложу. Мы свободны, скажу без помех. Отключится вода. И включится звезда, и забьёшься ты в пляске своей, частым жабром подстать, будут в воздух хватать треугольники жадных локтей. Посреди темноты заскользит соловно шрам, след резинки над животом. И я увижу, что ты пополам, пополам в этом веке и веке другом обернусь я к гостям гости все пополам перевязаны в пояс с столом каждый в веке своём мы по пояс живём под столом в измерении другом разве был этот век Ты ответишь под смех, современники дискотек будут в полном стучать и напомнят опять, что бессмертен двадцатый век.